«Да», — кивнула Ким, тут же припомнив, как держали себя поляки из Великого посольства Речи Посполитой во главе с самим великим польским боярином Сапегой, что приезжала к ним на Москву. Поляки прожили в Москве почти полгода, причем большая часть посольства размещалась как раз в Белом городе, и он на них успел насмотреться. «Ну вот». Будешь теперь привыкать, такого ж из себя корчить. А то сейчас, хоть как назовись, от тебя за версту русским духом несет. Вот потому-то он и оказался в Шеффилде только через месяц. Ту плавильню, о которой рассказывал Тимофей, Аким отыскал быстро. Уж больно точные приметы дал ему Тимофей. Он подошел к распахнутым воротам и заглянул внутрь. Заводец был крупный, аж на три большие печи. Они были устроены в дальнем конце заводского двора, в больших дощатых сараях с огромными воротами. Через их боковые стенки, внутрь всех трех, заходила ось, тянущаяся от большого, куда больше, чем он видел в Белкина водяного колеса. Сараи, похоже, были устроены именно для того, чтобы никто не мог подсмотреть, как идет процесс плавки. Для этого же, вероятно, были предназначены и двое крепких парней с короткими дубинками в руках, околачивающиеся рядом с сараями. Сразу за воротами лежала большая куча угля, На ней сидели четверо дюжих мужиков. По бородам в них сразу можно было признать русских. Аким же бороду брил, поскольку она у него пока была редкая, да и вообще так ему посоветовал Тимофей. Одет же он тоже был в английское платье, к которому привык еще когда работал в мастерской мастера Джереми. Что ж, пора начинать. Аким глубоко вздохнул и, натянув на лицо самое спесивое из получающихся у него выражений, вошел в ворота. «Эй, ты, пес!» Аким мысленно перекрестился и носком туфли пнул в бок сидящего на корточках у угольной кучи мужика. «А ну-ка, позови хозяина!» Тот окинул его сумрачным взглядом, поднялся и неторопливо потрусил к мгновенно насторожившимся и перехватившим свои дубинки поудобнее охранникам уплавилин. А аким замер, горделиво отставив ногу и делая вид, что совершенно не замечает угрюма глядящих на него перемазанных в угольной пыли соотечественников. Хозяин появился через пять минут. Красный и потный от жара печей, одетый только в толстый кожаный фартук, короткую кожаную безрукавку и штаны. Он перебросился парой слов с охранниками, а затем неторопливо подошел к Акиму. «Кто ты и зачем хотел меня видеть?» Аким попытался максимально спесиво выпитить нижнюю губу и протянул хозяину бумагу, выданную ему Тимофеем. Из нее следовало, что он, железных дел мастер Станислав из Быгдаща, целых три года отработал в мастерской мастера Каннингема в Глостере, и тот его весьма хвалит. Я только сегодня приехал в город хозяин и узнал в таверне, что ты ищешь себе работника. Наступил самый важный момент. Тимофей отчего-то был уверен, что хозяин завода будет непременно испытывать нужду в работниках, и, если Аким ему глянется, непременно его наймет». «Да. Ищу». Хозяин внимательно просмотрел бумаги Акима, несколько раз попытался прочитать название города, из которого он якобы происходил, а затем все-таки бросил это бесполезное занятие и поднял взгляд настоящего перед ним потенциального работника. «Я лишился двоих помощников-плавильщиков» один сломал руку в пьяной драке в трактире но этот еще может быть поправиться а вот другого обожгло и он уже не работник а что ты умеешь де а что здесь делают эти чумазые дикари прервал его аким как это и было уговорено с тимофеем это же московиты, не так ли рот хозяина расплылся в стороны являя миру презрительную улыбку. — Да, ты прав, это московиты. — А ты их тоже не любишь? Аким презрительно фыркнул. — Кто может любить московитов? — Это воры и разбойники, место, которым только в своих лесах. Хозяин довольно хмыкнул. — Да, ты прав. — Откуда ты? — Избыт гоща. — Это город в Речи Посполитой. Московиты живут рядом с нами, и мы их неоднократно били. Хозяин рассмеялся. — Отлично, ты принят. — Только, хозяин, я никогда не работал на таких больших плавильнях. Я вообще больше кузнец, чем чепуха, — кивнул хозяин. — Я тебя научу. Главное, ты правильно видишь жизнь. И уже на следующий день Аким вошел в приоткрытые ворота одного из сараев, где были спрятаны плавильные печи. Как выяснилось, там были не только плавильни. Печи занимали только дальнюю часть огромного сарая и почему-то имели по две трубы. Чуть ближе к входу располагалось несколько вполне обычных кузнечных горнов, а между ними были установлены волки, на которых у них, на заводце в Белкино, протягивалась жесть, только намного больше и массивнее. «Вот, Питер, твой новый помощник», — представил его хозяин дюжему мужику лет сорока. Сегодня он просто посмотрит. А потом поможет Финли проковать крицы, поскольку Дик сегодня не вышел. Вчера слишком сильно гульнул на крестинах племянника. Заодно посмотри, что он за кузнец. А завтра, если оправдает доверие, уже забирай его себе совсем. А он «Не московит хозяин?» — с подозрением, глядя на Акима, спросил Питер. «Похоже, не любовь к московитам здесь была повальной». «Нет», — хозяин расплылся в улыбке, — «он тоже не любит московитов». «Его страна не раз с ними воевала и все время их била». «Ну, тогда ладно», — успокоился плавильщик и кивнул Акиму. — Пошли за мной. В плавильню как раз загружали чугун. Аким подошел поближе и удивленно покачал головой. — Что? — Никогда не видел таких плавилин? — ухмыльнулся Питер. — Нет. — У вас же уголь сложен совсем отдельно от чугуна, вон там, внизу. — Ну да. Гордо заявил Питер. «Видишь, — он поднял кусок угля, — это не древесный уголь, а тот, что добывают из земли. У нас в Южном Йоркшире он горит куда жарче древесного, но загрязняет железо серый. Поэтому в нашей плавильне он горит в печи отдельно от чугуна». «За стенкой!» Аким восхищенно цокнул языком. «Как они все хитро придумали! Действительно, этот завод оказался просто кладезем секретов!